Глава 5. Вставай, Соня, жизнерадостно завопила она всю комнату до Нарины, заставив меня подскочить на кровати, испуганно хлопая глазами. Соображала я плохо, зевала и, подозреваю, выглядела как огородная пугола. А донарина уже причесалась. Её волосы рассыпались по плечам и были ещё влажными после душа. А вот Сильва словно и не ложилась. Если бы я ночью не видела, что мои соседки спят, так бы и подумала, что она бодрствовала. Девушка выглядела бледной, с синяками под глазами и полностью собралась, кажется, уже давно. Тёмный её блузка с воротником-стойкой, юбка в пол и забранные в куцу косичко волосы. Как можно довести себя до такого состояния? Наверное, если учёба будет выпивать из меня все соки, я отсюда сбегу. Но я же видела старшекурсников Так отвратительной болезни не выглядела только Сильва. Что, уже пора? сонно пробормотала я, не желая выбираться из-под одеяла. Уже не просто пора, уже надо выдвигаться в сторону столовой. поджав губы, ответила наша зубрилка. Я проспала? накатила паника, и я забарахталась в одеяле, пытаясь встать как можно быстрее. При этом лихорадочно соображала, сколько времени потребуется, чтобы причесаться, почистить зубы и влететь в первое попавшееся платье. Не дёргайся ты, отмахнулась Данарина. Это Сильва подорвалась несветняя заря. До занятий ещё полтора часа. Успеешь и собраться, и поесть. Уф. выдохнула я и откинулась обратно на подошке. Всё не так критично, как я подумала. Это только кажется, что времени немного. Упёрлась Сильва. Я вчера читала на дверях столовой. Занятия начинаются в 9:30. Столовая открывается без 15:00. Сейчас 8:00 утра. Ты хочешь идти? Пожалуйста, но я не представляю, зачем выходить за 45 минут до завтрака, чтобы постоять перед закрытыми дверями. Я не собираюсь выходить сейчас. Сегодня начинаются пары. Я планировала повторить введение в стихийную магию, так оно было на первом курсе. Сказала же повторить. Сильва надменно посмотрела на нас. Данарина промолчала, но взгляд у неё был такой красноречивый, что я с трудом спрятала улыбку. Лежать, конечно, хорошо, но пора уже собираться. Я выползла из-под тёплого одеяла и отметила, что в комнате прохладно. Толстые каменные стены и плохая погода за окном делали своё дело. В помещении было промозгло. Отопить явно начнут позже. В углу виднелся очаг, топку которого прикрывал магический защитный экран. Жерло было чёрным и пустым. Разжечь огонь самостоятельно невозможно. Нужно ждать, когда это сделают централизованно во всей академии. Не самое приятное открытие. Будем надеяться, что руководство, которое выдало шикарную форму и отменно кормит студентов, делает это не за счёт экономии на отоплении. С этими примитивными бытовыми мыслями я уполозла в душ. Откуда выпрыгнула посвежевшая с чистыми волосами и готовая радовать мир. Даже про неприятные ночные события и странные сны старалась не думать. Сегодня остановилась на светло-голубом длинном платье с летящей юбкой и небольшим овальным вырезом. Оно смотрелось одновременно строго и романтично. Основной цвет формы был синим, а вот оттенок не имел значения. У меня в шкафу имелись и тёмно-синие строгие костюмы, и вот такие небесно-голубые. которые идеально подходили к моим светлым волосам и глазам. Ты очень долго собираешься. Поджав губы, собралась испортить мне настроение, Сильва. Я благоразумно промолчала, решив лишний раз не злиться на убогую. И мы выдвинулись в столовую. Только очутившись в коридоре, я поняла, насколько много народа учится в Академии стихийной магии. По коридорам сновали толпы. Мы весьма удачно вписались в поток, который вылился в просторный холл главного здания. А там было целое столпотворение. Я не сразу поняла, на что все заворожённо глазеют, а поняв, тоже затормозила. В центре холла на постаменте из цельного куска льда стояла ледяная же статуя Риана в полный рост. Что с ним произошло? разносился со всех сторон взбудораженный шёпот. Наверное, нужно кому-то сказать. Кто-нибудь позовите его отца? Да ладно вам гнать. Это же просто статуя. А если нет? Под разномастные голоса я пробиралась ближе, пытаясь понять, что это вообще такое. Отлично сделанная фигура повторяла мельчайшие черты одного из магических королей Академии и была выполнена в лучших традициях храня водонизм. Если кто-то заморозил Риана, то почему в таком странном виде? На голове венок из незабудок. Вытянутые руки старинной статуи, как правило, сжимали дары богам. А вот у статуи Риана был зажат конспект, на котором красными чернилами красовалась надпись: "Техмагмех". Я сглотнула, понимая, что не могу перестать пялиться. Обнажённая ледяная грудь с идеальным рельефом, плоский живот с кубиками и неприлично низко сидящее на бёдрах одеяние. Я бы сказала, обычная простыня, но замотанная красивыми складками. один её край был перекинут через плечо. Этот наряд делал сходство с древними статуями богов невероятным. Я не удержалась и, подойдя почти вплотную, дотронулась до ледяного подола одеяния. В этот момент статуя сделала невероятное. Она нагнулась ко мне и сказала: "Бу". Как я завязала. А как ржал народ и довольный свои идиотской шутки рян. Он соскочил с постамента и устроил задорный танец, потрясая своими телесами. Захотелось кинуть в него чем-то тяжёлым. Но вместо этого я, как заворожённая, смотрела на его горячее выступление. Впрочем, по-моему, неядно. Но вот Риан почему-то зацепился взглядом за моё лицо, и лукаво подмигнул, а потом остановился совсем рядом. "Любуешься?" обвиняюще заявил парень, склонившись прямо к моему уху. Я почувствовала запах его шампуня. А может, я стесняюсь, когда пылкие первокурсницы раздевают меня взглядом. Отступая, сказал он громче. Тогда зачем же ты явился сюда в таком виде? Я не выдержала и демонстративно окинула его оценивающим взглядом. Выбора не оставалось: или подыгрывать, или краснеть. Я выбрала первое. Риан рыкнули от двери. Я подпрыгнула и поспешила ретироваться. На представление пожаловал попечитель, и, похоже, ледяному королю обеспечена выладочка, может, даже публичная. Представление окончено. "Как-то излишне радостно на мой вкус", заявил парень, раскланился и позволил отцу утащить себя из коридора. А я задумчиво смотрела ему вслед, не замечая никого вокруг. Не заметила и того, как подошла Енина Просто спиной почувствовала злой взгляд и обернулась только тогда, когда она уже была совсем рядом. Стояла за спиной, склонив голову набок и презрительно сощурив тщательно подведённые зелёные глаза. Похоже, за нашей перепалкой она наблюдала уже давно, и наше взаимодействие ей не понравилось. В её образе безупречно было всё: от идеального макияжа, от тонкого аромата ненавязчивых цветочных духов до изящных туфель на шпильке. Мне кажется, новенькая, ты не поняла, куда попала и какие здесь правила. Вкратчиво начала она с едва заметной улыбкой на полных соблазнительных губах. Вокруг нас сразу стало пусто. Все разбежались словно мыши. Никто не остался поглазеть, кроме подружки Ениной Леоны, которая вообще стояла в стороне, не проявляя интереса к происходящему. Она просто ждала, старательно вводя что-то пальцем на экране своего Я в курсе, куда попала. А вот какие у тебя могут быть претензии, не очень понимаю. Отозвалась я, стараясь не показать волнения. Я не любила ссоры и вообще редко попадала в конфликтные ситуации. Мы даже не знакомы. И в этом твоя беда. Отсутствие сообразительности и не умение устанавливать причинно-следственные связи не доводят до добра. Не самые полезные качества для обучения в Академии стихийной магии. Ей не нашагнуло ко мне. Я увидела, как зелень в её глазах растворяется и в них появляется пламя. Моя стихия тут же откликнулась, согрела изнутри, и мир поплыл перед глазами. Зря ты положила глаз на моего парня, сказала она. А я с трудом уловила слова, так как накатил приступ тошноты. Мне не нужен твой парень, у меня свой есть. Видимо, он недостаточно хорош. К тому же, как я понимаю, учится не в академии. И начищевала тебе раздевать Ориона глазами. Его и раздевать было не нужно, парировала я из последних сил. Да что же это со мной такое творится? Ты что делаешь? Голос Алая я уже узнавала моментально. Я дёрнулась, отскакивая в сторону, уверенная, что орут на меня, но ошиблась. Он ухватил за плечо Емину. Не мешай. Огрызнулась она, но парень хорошенько её встряхнул, приводя в чувство. Как ни странно, подруга Риана послушно замолчала. С ума сошла. Спросил он, и его глаза снова стали похожими на бушующие морские волны. Вла и буквально бурлила сила. Я просто разговаривала с наглой новенькой, защищала свою территорию. Надулась Енина, явно не чувствуя за собой никакой вины. Ты творила глупости. Пошли. Отреагировал парень и не обращая внимания на меня, поволок её за собой. А я не понимала, что вообще происходит, и почему мне вдруг стало плохо. Какое-то колдовство или просто пора базар завтракать? А ещё не знала, почему Элай вступился. Это удивляло сильнее всего. Мы с тобой не закончили, новенькая, бросила Енина, но покорно позволила себя овести. А ты что её не остановила? на ходу зло бросил Элай, обращаясь к стоящей в стороне Леоне. А зачем? та пожала плечами. Пусть развлекается. Ваши развлечения могут всем выйти боком. Ты стал скучным, Алай, проворковала девушка, привстав на носочки и лизнула парня в щёку. Мне показалось, его от этого жеста перекосило. Пойдёмте уже. бросил он и подтолкнул Енину между лопаток. По мне грубовато, но как ни странно, королева смолчала. Она вообще выглядела пристажённо. Вопрос: с чего бы это? После случившегося на душе остался неприятный осадок. Поругаться с местной королевой в первый же день пребывания весьма печально. В дальнейшем проблем не избежать. Я не привыкла конфликтовать. В пансионе дейва Академии магических ремёсел мне удавалось стоять в стороне от конфликтов. Я не задевала аутсайдеров и старалась не пересекаться с местной элитой. Всегда держалась средничком, сохраняя приятельские отношения почти со всеми. Поэтому здесьний конфликт на пустом месте меня изрядно расстроил, хотя я постаралась не подать виду. Настроение вполне ровное с утра сейчас испортилось. Раздражение и подавленность усилились. Ну за какие приглашения мне всё это? У меня есть парень. Зачем же на мою голову свалился Риан с своей стервозной подружкой? Ситуация была бы просто феерически смешной, если бы не оказалась такой грозной. Я любила своего Ниса, считала дни до встречи с ним и не искала новых увлечений. Но на горизонте возник Рян, который не нужен мне, которому не нужна я, и на пустом месте начались проблемы. Мы столкнулись несколько раз в течение одного дня. Я не могу оторвать от него взгляд, хотя и пытаюсь не смотреть. Он странно ведёт себя по отношению ко мне. Его подружка злится, а у меня голова кругом и сплошные проблемы. А сейчас я, кажется, вдобавок ко всему, опаздываю на завтрак. Точнее, уже опоздала, и если не потороплюсь, поесть до начала пары не успею. Я бегом кинулась в столовую. Схватила кофе, омлет и небольшую булочку с корицей и плюхнулась за первый попавшийся свободный столик. В своих девчонах искать не стала, только время тратить. Да и пары у нас разные. У Сильвы своё расписание, а с Данориной как раз первая пара не совпадает. Сейчас у меня стояло Введение во взаимодействие атомов. Далее в расписании этот предмет значился как ВВТ, а у соседки по комнате был свободный час. Я допивала на ходу. Сделала последний глоток из чашки перед столом, на который нужно было ставить грязную посуду, и помчалась искать аудиторию, указанную в расписании. До начала занятия ещё оставалось время, но это если знать, куда идти. А в длинных коридорах академии легко заблудиться. К счастью, 205 аудитория располагалась прямо у выхода на второй этаж. Лестница упиралась практически в её двери. Мне несказанно повезло. По крайней мере, я так думала, пока выбирала место за партой. Несмотря на то, что аудитория была небольшой, оставалось предостаточно свободных мест. Одна парта в середине второго ряда осталась совсем пустой. Там я и устроилась. Здесь собрались все, кто проходил со мной церемонию получения силы, и вместе с силой обзавёлся татамам. Можно? тихо спросила хрупкая блондинка, одна из трёх близнецов. В руках она сжимала маленькое пушистое нечто, а глаза девушки были красными от слёз. Мне её было искренне жаль. Похоже, проплакала всю ночь. Решение остаться в академии, видимо, далось ей с трудом. "Конечно, садись", кивнула я, показывая на стул рядом с собой. "Меня зовут Тэ". "Мира", представилась она, а я не стала говорить, что уже знаю её имя. У многих на партах уже сидели их татемы. А я даже примерно не знала, как призвать обратно свой собственный. Ну ни цып-цып же мысленно бормотать. Я очень надеялась, что нам расскажут, как это сделать. Интересно, кто будет вести предмет. До начала занятия оставалось не больше пары минут, и мы все ждали. Кто-то сидел в звёздных, кто-то переговаривался, а кто-то развлекался с помощью татемов. Было жалко грифона, которого его хозяин дёргал за хвост. Мне казалось, сила это самое дорогое, что у нас есть. С ней нужно обращаться осторожно и бережно, а не так садиски. Дверь в аудиторию открылась, и я тихо застонала, когда в кабинет вошёл Элай. Я готовилась увидеть кого угодно, но только не его. Дорогое мне роздание, что же плохого я успела тебе сделать? Почему ты поступаешь со мной так жестоко? Возмолилась я, Истской посмотрела на находящегося в центре внимания молодого человека. Добрый день. Знакома ухмыльнулся Элай. Всегда мечтал это сделать. Вы ведь знаете, я перешёл на пятый курс, а значит мне положена практика. И практиковаться я буду на вас. Правда ведь здорово. Спросил он у всех, только смотрел почему-то мне в глаза. В классе послышались облегчённые смешки, но что-то подсказывало Студентка рано радуется. Было во взгляде Элай ничто ясно показывающее. Он не даст спуска. Мне так точно. Грэтч, ты довольна даже больше, чем я. Думаю, мы найдём общий язык. Я знаю о татамах, если не всё, то очень многое. А у тебя есть татам? После переклички спросила брюнетка с первой парты. У неё на плече сидел ледяной колючий ёжик. А вот и первое правило. Даже Элайт смешно наморщил нос. "Твои правила. Первое я не помню, чтобы мы с вами были близко знакомы". Он пронегновенно взглянул на девицу. "А значит, вы, и никак иначе. Тем более сейчас я нахожусь за преподавательской кафедрой". И даже в нестиан аудитории не растерялась она. А в нестиан аудитории Я, честно сказать, не могу придумать причину, которая заставит меня с вами общаться, парировал Элай и отвернулся от девушки, обратив взор на студентов. Второе правило перебивать преподавателя невежливо. Ну и третье, оно уже имеет отношение к предмету. Ваш татем это интимное. Не стоит светить им везде и при всех. На вас могут быть надеты самые дорогие трусы от известного дома моды Но это не повод не надевать брюки или юбку. Вот и с татэмом то же самое. Но выбор стихии это ритал, ему подвергаются все. Там вариантов нет. Энергия только принимает форму. То, что вы получили сейчас, и то, с чем вы отсюда выйдете, это очень и очень разные существа, и не только внешне. То есть на занятиях мы будем изучать татэмы без самих татэмов? Скептически поинтересовался Катата. Первое время, безусловно, придётся общаться со своими татаемами прилюдно, но чем дальше, тем меньше в этом будет необходимости. Вы научитесь взаимодействовать со своей силой, даже не видя её, а просто ощущая присутствие. Пока у вас не татема, а элайземяшкасе, скорее, личинки татаемов. Но если вы будете хорошо себя вести, они станут мощным подспорьем в работе с вашей стихийной магией. А как хорошо себя вести? Но Элай усмехнулся и прислонился к высокому преподавательскому столу пятой точкой. Татемы почти живые существа, связанные с вами. Если вы хорошо кушаете, спите, ведёте здоровый образ жизни, вашему татему тоже хорошо. Он выглядит здоровым и растёт, а вместе с ним растут ваша сила и ваши возможности. А теперь закройте глаза, выставьте перед собой руку и почувствуйте свою силу. Позовите своего татема А если мытатем уже вот он. Парень с заднего ряда показал на своего недовольного грифона. Сначала уберей его, а потом позови осознанно. Ваш татем не должен появляться случайно, тогда, когда ему этого захотелось. Это говорит о вашей несобранности и о том, что вы не можете контролировать не только свою силу, но и свои эмоции и желания. Неужели вы хотите, чтобы все знали о ваших слабостях? Дальше я уже не вникала в разговор. Закрыла глаза, выставила руку и потянулась к своей силе. Ничего не обнаружив, испугалась. Внутри был лишь холод и пустота. Как я не ощутила этого раньше? Я испуганно погрузилась глубже и наконец отыскала едва тлеющую искру. По венам снова потекло тепло, и я выдохнула. Если вашему татэму хорошо, он никогда не будет выглядеть так. Я открыла глаза, пытаясь понять, про кого говорит Алай. Мне сразу дошло, что про меня. Птичка, появившаяся на ладони, действительно выглядела едва живой. Потухшие, словно общипанные перья, поникший хвостик. Боги, что с тобой произошло? с ужасом подумала я. На меня заинтересованно смотрели со всех сторон. Впрочем, Элай подошёл ко мне и с интересом уставился на мою ладонь. На саму меня парень даже не взглянул, словно я была пустым местом. Даже хорошо, что у кого-то из вас возникла такая проблема. Мы непосредственно сейчас разберём этот случай. Я сжалась. Взгляды были устремлены на меня, стало неуютно. Не люблю быть в центре внимания. Не так. Да и становиться под опытной не хотелось. А ещё я боялась за свою силу и свой татем. Птичка появилась не сразу. Мне пришлось заново разжигать потухшую искру. Казалось, ещё чуть-чуть, и я останусь совсем без дара. Я думала, основное волнение закончилось после выбора стихии, но сейчас снова испытывала его. Закрой глаза, скомандовал Элай. И попытайся найти свою силу так, как делала на выборе стихии. Я повиновалась и поняла: внутри меня пустота. Не осталось ничего, к чему можно было потянуться. Вся моя сила лежала на ладошке. Вот эта потрепанная чуть живая птичка всё, что у меня было. Найди внутренний резерв сил и попытайся взять оттуда. А если его нет? тихо спросила я. А если его нет, тебе не повезло, безучастно отозвался парень. Во всех вас есть сила. Даже если татем материализовался, где-то глубоко внутри она имеется. А значит, есть возможность взять хоть чуть-чуть, хоть кропицу. Иногда и её бывает достаточно. Ищи-тая. От этого зависит твоя судьба. Ты же не хочешь отсюда вылететь так позорно и быстро, не успев даже начать постигать магию. Это лишь первая сложность, с которой ты столкнулась при обучении. Я честно пыталась и чувствовала только пустоту. Перед глазами была тьма. Только спустя несколько минут я начала замечать на периферии сознания искорки, сродни тем, из которых я выбирала свою силу. Среди них были совсем крошечные и побольше, огненные, снежно-белые, голубые. Одна рядом со мной была достаточно крупной, почти с яблоко, и ухватить луч оказалось несложно. Но едва я дотронулась до него, меня пронзила сильнейшая боль, и я вскрикнула, схватившись руками за виски. "А ты думала, будет просто?" шипнул Наухайлай. "Продолжай, если хочешь учиться тут дальше". Я почувствовала, как на глазах выступили слёзы, но начала снова. Светящийся шар не трогала, но смогла ухватить чуть-чуть силы от нескольких маленьких искорок. Она приятным теплом потекла по венам. Успех так себе, резюмировал Элай. Но общий смысл понятен. Я открыла глаза, чувствуя, что меня тошнит от усталости, но увидела, что пёрышки моей птички стали чуть ярче. Тренируйся, Тэ. Я послушно закрыла глаза, однако парень вернул меня с небес на землю. Не сейчас. Это индивидуальное домашнее задание. На следующее занятие предоставишь это. А не эту ощипанную перепёлку. Я послушно кивнула, чувствуя, что начинаю ненавидеть елае и, и учёбу здесь. Не прошла даже половина первой пары, а у меня уже отвратительное настроение и больная голова. Дальнейшее занятие пролетело мимо меня. Голова разболелась сильнее, и как я не пыталась, не могла сфокусироваться на том, о чём вещал Элай. Катему мы убрали почти сразу, и я не могла проверить, как чувствует себя моя птичка. Кстати, наверное, стоит придумать ей имя. Но не сейчас. До конца занятия оставалось ещё минут 15, когда дверь в аудиторию с грохотом распахнулась, и на пороге появился взъерошенный, запахавшийся старшекурсник. Там начал он пытаясь отдышаться и поправляя торчащие в разные стороны рыжие волосы. Там парень тыкал пальцем куда-то в стену и точнее сформулировать свою мысль не мог. Что там? нахмурился Элай. На старом пирсе. Посмотри в окно. Элай послушно шагнул в сторону окна. За ним тут же рванула добрая половина студентов. Меня тоже подмывало поддаться общему порыву. Но я сидела слишком далеко. Быстро по местам рявкнул Элай, осаживая самых наглых. Первокурсники обиженно плюхнулись на стулья, ношей всё равно вытягивали в надежде высмотреть что-нибудь интересное. Народ толпится, заявил парень с грифонам. А больше ничего не видно. Алан снова попытался рассказать, нарушивший спокойствие парень. Что, Алан? Элай, кажется, начал выходить из себя. Тим, ты можешь внятно объяснить, что случилось? Там Тим, который сейчас дышал ровно, снова кивнул в сторону окна. На старом пирсе нашли Алана. И он утопился. Вот тёмные боги, ругнулся Элай и вылетел из аудитории. Следом за ним кинулась вся наша группа. Даже я поддалась сто одному инстинкту. Хотя представления не имела, кто такой Алан и зачем ему понадобилось топиться у старого перса.